Время настроиться. Помню, как удивился однажды директор крупного предприятия, когда вошел в свой кабинет, а там сижу я, обложившись всякими записками и книгами. Дело в том, что организаторы в ответ на мою просьбу спрятать меня от всех сразу выбрали именно это место, так как были уверены, что директор в этот день не появится на работе. А он взял, да и появился. Пришлось беседовать с ним, объяснять задачи нашего тренинга, стараться сгладить неловкость, толкими комплиментами в адрес организаторов и слушателей. Представьте, я нервно поглядывал на часы, и драгоценные несколько минут спокойной настройки были потеряны. С тех пор я прошусь в самые укромные уголки. Например, в грим-уборную за сценой, если выступление проходит в Доме культуры. Или в бухгалтерию, где славная женщина ни о чем не спрашивает, просто налью тебе чаю и опять займутся своей рутиной работой. А зачем вообще прятаться, спросите вы? Кстати, это любят не все, это моя привычка, но, может быть, кому-то она поможет. Мне лично кажется ошибкой, когда ваши будущие слушатели входят в аудиторию сразу видят своего гуру, а тут в этот момент мечется с микрофонами, либо звонить по телефону, либо пытается сосредоточиться в условиях, когда его уже начинают разглядывать или даже о чем-то спрашивать. Я предпочитаю входить в зал именно в тот момент, когда должно начаться выступление, или даже спустя минуту-две, так как люди должны устроиться в креслах, успокоиться, выключить свои телефоны, а вдруг еще и опоздает кто-то на несколько секунд. Пусть войдет, тоже сядет. К чему нам лишнее беспокойство? Тем более, что это время, последние минуты перед выступлением, очень нужны вам самому. Вы уже видели зал, попробовали запустить слайды. С этим все нормально, уже спокойнее. Надо зайти в туалетную комнату, осмотреть свой костюм, все ли в порядке. Избился ли на бок галстук. Не надо ли чуть подновить макияж. Но затем я советую где-то в укромном месте сосредоточиться и подумать, с чего начнется выступление. Можно посмотреть заметки в блокноте. Можно... Внести в свой план коррективы, если вам удалось, как мы договаривались, посмотреть что-то интересное по дороге. Попробуйте записать, что вы запомнили об этой публике, что видели в коридоре, пока искали аудиторию. Если чего нового интересного нет, ну что же, займитесь аутотренингом, тоже полезно. Скажите себе еще раз, что вы молодец, что вы хорошо подготовились, что вас здесь ждут, что вы тоже ждете этой встречи. Нет никаких причин для волнения, тем более, что в последний раз вы выступили исключительно удачно. Спокойно откройте свой блокнот с тезисами и еще раз проверьте, записана ли на листочке формула вашего выступления. Как она должна выглядеть? На мой взгляд, вот так. Проверьте себя. Сначала обращение к публике. Обращение должно быть неформальным, как и комплимент в адрес публики. Затем сама презентация. Кто вы? Зачем сюда пришли? Как вас зовут? Затем само начало выступления. Хорошо бы сразу интерактив. Чтобы все проснулись, чтобы все поработали. Затем изложение основной идеи. При этом надо использовать, как мне кажется, триаду. Один, два, три, больше нельзя, мы поговорим в этом чуть позже. Фишка и яркий финал. У вас есть драгоценная возможность еще раз пробежать свой этот план глазами. А в голове эти несколько строк уже складываются хорошие полноценные выступления. За каждой строкой есть мысли, тезисы, предусмотрены деловые игры или интерактива. Улыбните свои фишки, которые вчера с таким трудом откопали в интернете. Ну что ж, Не старайтесь заучить свой план наизусть, вы должны помнить, что он всегда у вас в руках. Но вполне может случиться так, что выступление пойдет по-другому. Ничего страшного в этом тоже нет. Однажды к нам в телевизионную школу приехал тренер из Голландии. Мне вообще, кстати, нравится слово «тренер» в применении к современному преподаванию. Действительно, работа очень схожа с работой настоящего спортивного тренера. Выбрать человек или группу людей, поставить перед ними и перед собой цель, определить задачи, этапы и, главное, дать навык, чтобы они добились победы. Молодой человек из Голландии, тренер, сильно удивился и разволновался, когда увидел нашу группу. Всплошь взрослые уважаемые люди, взрослее его, гораздо взрослее, добившиеся успеха в совершенно разных профессиях. При этом почти все новички в деле преподавания. Бухгалтер, оператор, журналист, режиссер, продюсер, коммерческий директор. Средний возраст группы – 50 лет. Мы тоже смотрели на него с подозрением, чему он может научить нас. такой молодой, совсем не имеющий представления о наших российских реалиях. Однако Петерс, так его звали, применил замечательный метод обучения, который я у него с его разрешения позаимствовала и успешно внедряю уже много лет. Он предложил каждому из нас написать план небольшой лекции на хорошо знакомую и любимую тему и прочитать ее как бы для группы слушателей по своему направлению. Мы легко согласились, нам дали время на подготовку. Представьте, оператор подготовил урок, как ставить свет на интервью, Журналист, то есть я, как задать первый вопрос, бухгалтер, как составить смету, ну и так далее. Мы готовились к выступлениям, а Петер сказал, что каждый из нас должен предварительно написать на листочке ответы на его вопросы Вопросы оказались простыми, их было всего три. Сколько времени вы собираетесь говорить? Какова главная мысль вашего выступления? Какой момент, то есть фишку, обязательно запомнят все слушатели? Мы заполнили эту анкету и затем с удовольствием выслушали друг друга, причем каждый действительно узнал много нового, в том числе я о работе своих коллег, что бывает очень полезно. Владой человек тоже внимательно слушал, он помогал переводчик, потом начал спрашивать, держа в руках наши анкеты. Первый вопрос. Сколько времени вы говорили? Часы было велено снять. Оказалось, что лишь один человек говорил ровно столько, сколько собирался. Остальные сильно нарушили установленные сроки, чему были немало удивлены. Второй вопрос. Какова была ваша главная мысль? Но на этот вопрос должны были ответить слушатели. Они отвечали, а тренер сравнил впечатления слушателей с предположениями оратора. И опять мы были обескуражены, так как ответы слушателей ни разу не совпали с нашими собственными ответами в анкетах. То есть оратор хотел донести определенную мысль, но публика поняла эту мысль по-своему. Наконец, третий вопрос, какой момент запомнился? Вот он порадовал тренеров-новичков, так как их ответы и ответы слушателей полностью совпали. Я неоднократно проводила такую игру, С самыми разными людьми топ-менеджерамиа с политиками и каждый раз получала почти этот же результат фишка придуманная заранее если она хороша всегда работает то есть зрители отмечают именно то что вы ей предполагали особенно если она вызывала смех и радость а вот донести главную мысль так чтобы ее запомнили приняли внутрь себя дело гораздо более сложное не менее сложное чем ложиться в хронометраж Надо помнить о том, что вы не робот и не магнитофон, вы живой человек, и перед вами сидят живые люди. В ходе выступления ваши тезисы могут не просто поменяться местами, но и вовсе остаться невысказанными. Это не будет ошибкой, если публика усвоит самое главное, то есть вашу основную мысль. Важно, что они с вами, ваши тезисы. Вся ваша предыдущая жизнь и предыдущий опыт, он тоже с вами. А в зале сидят точно такие же люди, вполне симпатичные, готовые высказать вам полное доверие. если вы не окажетесь рабом своего волнения и излишней подготовки. Как бы ни был хорош сценарий фильма, надо еще найти актеров, которые воплотят образы в жизнь и сделают эти образы живыми. Вам надо стать таким актером, чтобы донести свои замечательные идеи до публики. И поверьте, это увлекательно и приятно. Кстати, право на ошибку у вас тоже есть. Тем более, что ни один человек на свете не стал прекрасным оратором сразу и навсегда. У каждого политика, самого опытного, бывает как удачные, так и неудачные выступления. Это нормально. Хотя любой публичный человек наверняка сильно переживает неудачи, так как они напрямую влияют на его рейтинг, то есть на его карьеру. Умение выступать – это, конечно, прежде всего тренировка. Ее нельзя проводить одному в пустой комнате. Для начала, конечно, даже такое возможно даже желательно. Но тогда надо обязательно записывать себя на диктофон. так как без обратной связи вы никогда не поймёте, хорошо ли это у вас получилось. Диктофон или камера. Посмотрите на себя или покажите кому-то, кому, кому доверять Очень полезно. Как мышцы требуют регулярных тренировок, так и умение говорить требует постоянных репетиций и оттачивания. Конечно, прише всего на живых объектах. Если вы будете молчать и только слушать, вы никогда не научитесь говорить. Если внутренний голос вам шепчет, что вот сейчас я сказал бы, гораздо лучше, чем этот оратор. Но встаньте же и попробуйте. Бывает очень обидно, когда в группе умных и талантливых молодых менеджеров самыми активными оказываются отнюдь не самые умные. После одного тренинга я получила по электронной почте письмо от девушки, которая сделала прекрасную рецензию на мое выступление, причем ее замечания оказались для меня на редкость полезны. И в этой аудиокниге многие из ее замечаний я простучила. На следующем занятии я искала ее глазами, пытаясь понять, кто же она какая. Оказалось, что она ни разу не участвовала ни в одной нашей игре, все время сидела тихо, примостившись за задней партой. Я спросила, «Почему, Ольга? Ведь вы явно умнее многих». Она ответила, «Они хотят выступать, а я нет. У меня уже было несколько неудач. Пока я не буду в себе уверена, я не выйду». Я смогла ее переубедить, горячо похвалив ее письмо и умение формулировать мысли. Она вышла, выполнила задание. Но сделала это как бы нехотя, без особого энтузиазма, хотя и неплохо. Вы смотрели фильм «Король говорит», как бьется молодой король за возможность произнести достойную речь перед своими подданными, как глубоко страдает он от своего заикания, и как силен его партнер, тренер, который буквально дирижирует руками перед королем, как перед оркестром, и тогда тот послушно исполняет партию, добивается успеха. Фантастическая история, которая дает пищу для размышлений. Она заставляет задуматься и о том, что выступление перед публикой – это не дополнение к высокой должности, это главная работа любого высокого чина. И еще задуматься о том, что детские раны оказываются самыми глубокими, их уже не вылечишь. И еще о том, что даже из самой сложной тупиковой ситуации можно найти выход. Но для этого нужен партнер, который в тебя верит. У короля Англии была жена, которая в него верила, и друг. который помог ему избежать насмешек. Но сколько до этого было у него неудач. Как замирала в ужасе вся страна, слушая невнятную речь короля Заики. Великий Ираклий Андронников не побоялся в рассказе «Первый раз» на эстраде рассказать о своем полном провале на поприще публичных выступлений. Я советую вам найти этот рассказ. Он очень смешной, и остроумный. Вы не пожалеете о потраченном на него времени. Но коротко все же перескажу содержание. Молодой андроников мечтал о сцене. Он понимал, что актером ему не быть, поэтому сосредоточился на карьере музыковеда. Того самого музыковеда, который выходил на сцену перед музыкальным концертом и рассказывал о композиторе, о той пьесе или симфонии, которую публике предстоит услышать. Я помню в детстве такие выступления перед концертами очень их любила, честно говоря. Музыку он знал очень хорошо, к тому же сам не пропускал ни одного концерта, особенно если ведущим был знаменитый Иван Иванович Солертинский. Дело было в Ленинграде. И вот однажды судьба улыбнулась ему, и сам Сулертинский, который неожиданно сильно заболел, предложил молодому человеку подготовить выступление, предваряющее исполнение новой симфонии композитора Танеева. Далее история становится трагикомичной. Андроников рассказывает абсолютно честно, с полной самоиронией, очень, я бы сказал мужественно по отношению к самому себе, как он вышел на сцену, перевернув сначала все инструменты, Как вдруг выхватил взглядом какую-то старушку в третьем ряду и обращался именно к ней. И главное, какую галиматью он при этом нес. Я уверен, что у каждого сильного оратора есть в памяти подобная страшная история. Но кто не падает, тот не поднимается. Любой опыт, в том числе отрицательный, вклад в копилку наших будущих побед. Так что вперед и к успеху. Если вы хотите научиться говорить, надо говорить.